Глава двадцать Совсем скоро после нашего разговора с Клаусом появился отец в сопровождении какого-то неприглядного мужчины. Испещренное морщинами лицо, сухое телосложение с длинными руками. Я не сразу догадалась, что это была искусно сотворенная иллюзия. Передо мной стоял тот же эльф, с которым ушел папа. Невероятно. Ему даже удалось замаскировать магию. Однако была одна небольшая деталь, по которой я распознала Веона. Это глаза. Они были такими же яркими и чистыми. Либо никакая магия не могла изменить их, либо он сделал это специально. «Клаус?» — удивился папа, стряхивая с кожаной куртки капли дождя. «Что ты тут делаешь?» Как и договаривались, ничуть не смутившись, отозвался дракон. «Я готов помочь вам с этим делом». После того, как вы ушли, я позволил себе наведаться в полицию. Как и предполагалось, следствие, несмотря на то, что прошло достаточно времени, не сдвинулось с места. Пришлось навести там шороху, так что теперь главным буду я. Клаус дернул подбородком. Да, несомненно, ему было приятно показать свое влияние. Вопросы, которые у вас возникнут по делу, можете задавать мне напрямую. «Какой благородный дракон!» — хохотнул эльф. «Простите». Клаус напрягся, почувствовав неприкрытый сарказм. «Мы знакомы?» Родерик Фриск. Эльф завел руки за спину. «Помощник мистера Эртона, так же, как и вы, озабочен его положением». «Может, вы что-то знаете?» «Только то, что знает сам мистер Эртон», — пожал плечами мужчина. «Извините, но мне пора идти. До скорой встречи, мисс». Эльф поклонился и, подняв ворот плаща, вышел на улицу под проливной дождь. Я некоторое время колебалась, но, оценив то, с какой озабоченностью эльф взглянул на метку Клауса, выбежала вслед за ним. «Мистер Фриск!» — прокричала я. «Подождите!» Дождь застилал глаза, крупные холодные капли стекали по щекам и шее. Вся одежда быстро промокла, насквозь и прилипла к телу. «Мистер Фриск, подождите!» Тяжело дыша, повторила я, когда, наконец, догнала эльфа. Он обернулся. На его лице играла едва заметная улыбка. Я был уверен, что вы меня узнаете, а вот ваш дракон даже не понял, что перед ним стоял чистокровный светлый эль. Он не мой дракон, но это с какой стороны посмотреть. Мужчина кинул цепким взглядом улицу и удостоверившись, что поблизости никого нет, возвел над головой прозрачный щит, наподобие небольшого зонтика. Не будем мокнуть под дождем, добродушно прошептал он. Я слушаю вас внимательно. Вы же обо всем догадались? О том, что вы и драконы зеленого клана истинная пара? Я едва заметно кивнула. Лишь слепцы не заметят. Никто не понял. Даже Клаус. Я же говорю, слепцы. А драконы не видят дальше собственного носа. Они очень зациклены на себе. Думаю, вы давно поняли это. «Связь, что я разорвала». Я сглотнула, пытаясь подобрать слова, но все мысли будто вымели метлой. Хотите спросить, что будет потом? Какие последствия обрушатся на ваши головы? Тон, с которым говорил эльф о последствиях, мне не понравился. Было в нем что-то зловещее, мрачно. Неужели все так плохо? В горле застрял ком. Я не могу ответить на этот вопрос, просто потому что никогда с этим не сталкивался. Но эльф сопнулся словно раздумывая продолжать начатое или же нет. Подобный разрыв связи не принесет вам обоим ничего хорошего. Это не болезнь и не проклятие, как считают некоторые. Я... я не знаю, что делать. Давайте поступим так. Завтра днем приходите по этому адресу. Мужчина пошарил по карманам и, достав небольшой прямоугольный листок из плотной бумаги, передал его мне. Скажите, что пришли к мистеру Фриску. «Здание здесь», — Эльф указал на соседнюю улицу. «Недалеко. Увидите вывеску «Торговая компания Эл и Ко». Там я смогу рассмотреть ваши потоки повнимательней и вынести свой вердикт». А сейчас... Он поднял голову и приосанился, насколько это было возможно. «Мне действительно пора». Не успев сказать спасибо, я почувствовала, как по лицу и шее снова начали стекать тяжелые холодные дождевые капли. Магия эльфа рассеялась, а сам он истончился, словно туман перед рассветом, пропав из поля моего зрения. О его недавнем присутствии говорил лишь листок бумаги, который я сжимала в руке. «Эл и Ко, Севельрод, дом 5», — прочитала я название улицы. и все всё-таки что ты от меня скрываешь?» Вопрос задали так неожиданно, что я подпрыгнула на месте, едва не уронила визитку. Задиристый дождь облепил легкую рубашку дракона, обнажив рельефные напряженные мышцы. Крупные капли стекали по его волосам, шее. Его глаза блуждали по моему лицу в попытке найти ответы на только ему одному ведомые вопросы. Ты чем-то болеешь? продолжил он, не сводя с меня взгляда. Если мы будем разговаривать под дождем, то я действительно заболею. Я обняла себя за плечи, после чего с пальцев клауса слетели зеленые искры. Магия дракона пронзила пропитанный влагой воздух, закружилась вихрем, и словно плотное одеяло упало мне на плечи. Сразу стало тепло, однако дождь и ненастную погоду магия Клауса остановить была не в силах. Не думаю, что это поможет. «Расскажи», — не унимался дракон. «Я знаю много целителей». Все в порядке», — Шмыгнул носом. «Клаус, мне пора, отец ждет. «Его нет». «То есть как это?» Он запер склад, а я открыл ему портал. Твой отец сейчас у себя в гостинице. Ну, тогда мне действительно пора. Я развернулась, но была остановлена драконом. Подожди. Клаус ухватился за краешек моей шали. Не хочу, чтобы ты ходила одна в такую погоду. Дракон повел свободной рукой, и на улице материализовался портал. Сквозь его зыбкую пелену я смогла разглядеть, что вел он в мою комнату в их доме. А ты? Сама не знаю, почему поинтересовалась я. У меня еще дела. Нужно проверить теорию. Если говоришь, что твоего отца могли подставить, я все разузнаю. Спасибо, Клаус. Потупив взгляд, я перешагнула сквозь портал, который очень быстро захлопнулся. В доме было тихо. Видимо, хозяева уже ушли на ужин красным. Надеюсь, Лили не обиделась, пронеслось в голове. Пусть меня пригласили вместе со всеми, но я была бы там лишней. Переодевшись в сухое, я попросила служанку растопить камин. Магия Клауса согревала лишь некоторое время. После того, как я оказалась в своей комнате, она начала истончаться, пока совсем не схлынула, оставив после себя легкий флер шалфея и кедра. Мыслей было много, но я так устала и продрогла, что не заметила, как уснула в кресле. Однако проснулась уже в своей кровати. Угли в камине еще слегка мерцали, когда я подошла к окну. На улице, во всей своей красе, опустилась ночь. Дождь закончился, и земля покрылась сверкающим блеском влажности. Улицы города, что виднелись вдалеке, казались преображенными под покровом ночи. Лужи превратились в стеклянные зеркала, отражающие неровности мостов и арок старинных зданий. Фонари испускали мягкое, приглушенное свечение, которая расстилалась по тротуарам и создавала игру теней на мокрой мостовой. Открыв на секундочку окно, перевалилась через подоконник. В комнате справа горел свет. Значит, Клаус вернулся. Сперва я хотела наведаться к нему, расспросить, много ли он выяснил по делу отца. Но потом подумала, что это не самая удачная идея. «Лучше спрошу завтра». Решила я и закрыла окно. Утро выдалось пасмурным. Густой туман накрыл город, словно ватное одеяло. Здания и деревья исчезли в белоснежном море, а контуры улиц и мостов стали едва различимыми. Первой мыслью было то, чтобы немного повременить с походом к эльфам. Однако я довольно быстро выкинула ее из головы. Чем скорее я выясню разорванные связи, тем лучше. Набросив на себя теплый короткий плащ, вышла из комнаты и направилась к эльфам. Визитка, которую дал мне Веон, лежала в кармане здание компании находилось в самом конце рынка. Пройдя склады, я очутилась на узенькой улочке. Лужи здесь после дождя еще не высохли, так что пришлось пробираться через грязный тротуар. Эл и Ко. Прочитала на вывеске, что висело буквально в десяти шагах от меня. Серое здание выделялось благодаря своей ярко-красной крыше. Несмотря на раннее утро, народу внутри было достаточно. Служащие в белых костюмах метались с первого этажа на второй с какими-то бумагами, документами, папками. Мне с трудом удалось остановить одного из них, чтобы спросить о мистере Фриске. Услышав имя, мужчина недоверчиво прищурился, поежился, словно в помещении задул ветер, после чего нехотя проговорил. «Второй этаж. Кабинет 25». Сказать спасибо я не успела, так как служащий буквально испарился в воздухе. Нужный кабинет нашелся в самом конце коридора. Постучавшись и услышав глухое «Войдите», дернула ручку двери и переступила через порог. Эльф сидел за широким столом в своем настоящем обличии. Серебристые волосы струились по его плечам, а сосредоточенный взгляд был направлен на документ, на котором я заметила золотую королевскую печать. «Извините, я, наверное, пришла не вовремя», произнесла, неловко переступив с ноги на ногу.